Глава 88 Вот и настал великий день. Она была в Венеции, на террасе отеля Денели. На воде канала отрешенно покачивались лодки, крики чаек заглушали нестроенное пение гондольеров. Старинный город будто сошел с картины Беллини и был так прекрасен, что хотелось плакать от восторга. По берегам его канала входили Тициан, Джорджоне, Тинторетто, Веронезе, Каналетто, Тьеполо, Карпаччо, Великий Микеланджело. Лучшие художники всех времен. Вокруг царила вечная красота. А она все равно была несчастна. Мазарин прятала свою печаль, под неизменным черным плащом. Они с Паскалем и Сарой прилетели в Венецию за пять дней до свадьбы. И Кадис, которого она не видела с возвращения из пустыни, рано или поздно должен был к ним присоединиться. — Не волнуйся, милая, — ободряла ее Сара. — У нас будет кому отвести тебя к алтарю. — Таков уж, Кадис, ты знаешь. «Мой муж привык все делать в самый последний момент, но он приедет, обязательно приедет. На самом деле он обожает быть в центре внимания, любит главные роли». «И успех», — добавил Паскаль, положив руку на плечо Мазарин. «Паскаль уговорил Кадиса быть на свадьбе посаженным отцом, хотя Мазарин этому яростно противилась». Они с Сарой объясняли ее сопротивление излишней застенчивостью и продолжали настаивать. При одной мысли о том, что ей придется снова увидеть учителя, у бедняжки невыносимо ныло сердце. — Ты что-то притихла, котенок, — заметил жених. — Это просто нервы, — отозвалась девушка. Не могла же она признаться. — Отчего в последнее время ходит сама не своя? С тех пор, как Мазарин вернулась из Марокко, у нее уже второй месяц не было менструации. Правда, никаких иных симптомов до сих пор не было. Ни слабости, ни тошноты. Она даже немного похудела. Тест на беременность, купленный в аэропорту за полчаса до вылета, показал отрицательный результат. Или она что-то не так поняла? «Красная полоска» означала, «да» или «нет». Тест пришлось выбросить, потому что Сара уже стучала в дверь и спрашивала, все ли с ней в порядке. Теперь надо было сделать еще один, но как? «Ты какая-то, право, не знаю, далекая», — продолжал Паскаль. «Волнуешься?» «Ну, конечно, глупый. Брось переживать. Мне просто немножко грустно». «Ты вспоминаешь родителей?» Мазарин кивнула. Если бы только Сиенна была с ней. Ей хотелось забраться в шкаф, свернуться к клубочкам и оставить весь мир снаружи. Почему у нее отобрали все, что она любила? Наверняка негодяй приложил к этому руку. Недаром ее тюремщик где-то пропадал в ночь перед побегом. Но как он узнал, где спрятано тело? Зачем оно ему понадобилось? Какую страшную тайну держала в руках святая? Теперь от спящей красавицы остался только ключ, что когда-то был привязан к ее пальцу. Мазарин долго думала, куда его спрятать, и, наконец, решила поместить на один из своих коллажей в складках цветной бумаги. Так было безопаснее всего. Девушка твердо решила сразу после возвращения в Париж отправиться в зеленый дом и разыскать замок, который отпирается этим ключом. «Ты мне когда-нибудь про них расскажешь?» Паскаль вновь нарушил ход ее размышлений. «О родителях?» — переспросила Мазарин и продолжала, не дождавшись ответа. «Со временем я расскажу тебе все. А сейчас мне нужно побыть одной». — Жених не должен видеть невесту до свадебной церемонии. — Глупая примета! — Паскаль обнял ее сзади за талию. — Мы ведь живем вместе! И наслаждаться местными красотами лучше вдвоем! Он уткнулся в ее затылок. Мазарин настаивала. — Это не просто примета. Это традиция. Практически закон. — Котенок! Законы пишут для того, чтобы их нарушать. А это точно сочинили, не подумав. Не видеть тебя целые сутки. От такого воздержания можно и до свадьбы не дожить. Жалься над беднягой. Мазарин улыбнулась. На мгновение она почувствовала себя обыкновенной нормальной девушкой, у которой вот-вот исполнится мечта всей жизни. Ей показалось, что все будет хорошо, что при виде кадиса В ее душе не дрогнет ни одна струна, что она любит Паскаля и будет с ним счастлива, что все будут счастливы, он, она, все, даже ее ребенок, если он и вправду должен родиться. Венчание должно было состояться на закате, в соборе Сан-Марко. От торжество до мелочей, продуманное Сарой и целой командой сценографов, в блистательном палацу Пизани Моретта. Караван Гондол доставит гостей в карнавальных костюмах и масках к палацу, и новобрачные выйдут к ним в пышных старинных одеяниях. Гладь канала постепенно покроется лепестками роз. На воде закачаются зажженные свечи и молодые взойдут на борт богато украшенные гондолы. Лучшие сопрано Венеции станут петь Аве Мария, Гуно и Шуберта, зазвучит музыка Нидермейера, Маскании, Мендельсона, россини и Франка. Цвет богемы со всего мира слетелся в Венецию. Гостям не терпелось насладиться фантастическим действом, Придуманным эксцентричной художницей. Празднество продлятся три дня. Сонный город ожидало небывалое зрелище. Кадис, наконец, прибыл. Сара сообщила об этом по телефону, когда целая армия стилистов готовила невесту к церемонии. Мазарина стояла, что будет в черном, и никто не сумел ее переубедить. Такого удивительного платья не было еще ни на одной свадьбе. «Черная туника из необработанного шелка с длинным рядом пуговиц на спине. Ноги Мазарин оставались босыми. Ни колье, ни сережек. Белизна кожи в глубоком вырезе платья контрастировала с траурным нарядом. Прическу невесты венчала изящная диадема, украшенная слезой из оникса, которая очень шла к ее золотистым глазам». Такой образ придумала знаменитая стилистка, подбиравшая костюмы для лучших сариных фотосессий. Мазарин сидела перед зеркалом, погрузившись в невеселые раздумья. Через несколько минут она увидит его. Хватит ли у нее сил спокойно протянуть ему руку и позволить отвести себя к алтарю, у которого ждет другой. По щеке девушки побежала слеза. «Ну уж нет, милая, не плакать». «Ты испортишь всю мою работу», — переполошился визажист и ловко промокнул слезинку салфеткой. «Еще слеза, еще и еще». Мазарин плакал беззвучно и безутешно. «Нет, так невозможно работать, черт!» — визажист швырнул кисточку на пол. «Она все испортила», — сообщил он остальным. Мазарин вскочила на ноги и завопила, указывая на дверь. «Пошли все вон! Оставьте меня!» Оскорбленная свита двинулась к выходу. Дверь закрылась и тотчас открылась снова. «Убирайтесь!» — заорала девушка, пытаясь захлопнуть дверь, но ей помешала чья-то сильная рука. Дверь распахнулась. Перед ней стоял кадис. Увидев свою ученицу в экстравагантном черном платье с высокой прической и заплаканными глазами, он глухо проговорил «Красавица!» Мазарин вновь попыталась закрыть дверь. «Ты уверена, что готова к тому, что вот-вот случится? Ты собираешься и дальше ломать комедию, притворяясь, будто любишь моего сына? Хотя мы оба знаем правду. Я знаю, откуда эти слезы, малышка. Уходи! «Циничный уродец!» «Не задерживайся, я жду». «За что ты так со мной?» «За что ты так со мной, Мазарин?» В коридоре появилась Сара. «А, вот и где!» — улыбнулась она, заметив Кадиса. «Ну, как тебе наша невеста?» Заметив на щеках Мазарин слезы, Сара порывисто обняла ее. «Ты волнуешься, это естественно. Все невесты нервничают перед свадьбой. Не беспокойся, все будет просто замечательно». Жан-Люк сказал, что у него не получилось закончить макияж. «Хочешь, я тебе помогу?» «Нет, спасибо», — проговорила Мазарина, отводя глаза. «Я сама справлюсь. Простите, мне надо пару минут побыть одной». «Конечно, детка. Идем к Адису, у нас мало времени. Тебе тоже надо переодеться». Она неприязненно оглядела его потертые джинсы и черную майку. Ты же, надеюсь, не собираешься вести мазарин к алтарю в таком виде. Мы должны быть достойны такой невесты.